«Самые плохие, по-моему, это пики», — сказала я. Так как папа был заядлым игроком в вист, я постоянно слышала разговоры о картах. Трефы немного лучше. Леди Уиннифред, наверное, трефовая, потому что в конце концов она раскаялась. И молодой человек, который перерезал веревку, тоже трефовый. А бубны, я подумала немного, а бубны — это просто статисты заявила я безапелляционно осуждающим викторианским тоном одним из крупных событий в Торке была регата проходившая в последние понедельник и вторник августа с начала мая я начинала экономить чтобы накопить деньги на поездку вспоминая регату я думаю вовсе не о яхтах а о ярмарке которая открывалась во время регаты мэтч само собой разумеется, всегда ездила с папой в Халден-Пир смотреть соревнования. А у нас дома обыкновенно устраивали прием перед заключительным балом. Днем мама с папой и Мэтш ходили пить чай в яхт-клуб и принимали участие в водных увеселительных мероприятиях. Мэтш оставалась на берегу, потому что всю жизнь страдала неизлечимой морской болезнью в тяжелой форме. Тем не менее, она проявляла живейший интерес к успехам наших друзей-яхтсменов. Во время регаты затевали пикники, приемы, но эта светская сторона не касалась меня по молодости лет. Я жила в предвкушении своей главной радости — ярмарки. Веселые карусели, где верхом на лошадке с развивающейся гривой можно было кружиться без конца, круг за кругом, круг за кругом. Русские горки с их стремительными головокружительными подъемами и спусками. Из двух репродукторов гремела музыка, и если по ходу вращения карусели вы приближались к горкам, получалась невообразимая какофония Показывали разные редкости. Самую толстую женщину, мадам Оренски, которая предсказывала будущее. Человека-паука, невообразимо страшного, тир, в котором Мэтш и Монти просаживали большую часть времени и денег. Успехом пользовался и кокосовый тир, откуда Монти обыкновенно приносил мне огромное количество кокосовых орехов. Я их обожала. Мне тоже иногда позволяли поразить мишень в кокосовом тире. При этом любезный хозяин аттракциона подводил меня так близко к цели, что мне даже удавалось иной раз выиграть несколько кокосовых орехов. Тогда кокосовые тиры были настоящими. Не то что теперь, когда кокосовые орехи размещены таким образом, что фигура напоминает соусник, и только самое немыслимое совпадение удачи и меткости удара может привести к успеху. А тогда у игроков существовали реальные спортивные шансы. Из шести попыток одна всегда оказывалась удачной, а у Монти часто и целых пять колец, пряничных кукол, весов и всего прочего в таком духе еще не существовало. Зато во всех лавках продавались лакомства и игрушки. Моим главным пристрастием были так называемые пенни-обезьянки, мягкие, пушистые, по пенни за штуку, насаженные на длинную булавку, которую прикалывали к воротнику пальто. Каждый год я покупала по шесть новых пений обезьянок Розовых, зеленых, коричневых, красных, желтых. И пополняла ими свою коллекцию. Со временем становилось все труднее отыскать новый цвет. А знаменитая нуга, которую можно было найти только на ярмарке. За столом стоял продавец, откалывая нугу от гигантской бело-розовой глыбы, возвышающейся перед ним. Он громко выкрикивал А ну-ка, миленькие, здоровенный кусина за шесть пенсов. Хорошо, золотко, половину, а как насчет кусочка за четыре? И так далее, и так далее.